Глава двадцать четвертая «Что-то людей Фокса долго нет», — нервно проговорила баронесса, всматриваясь в окно, из которого хорошо просматривался перекресток трех дорог. «Ничего удивительного, это же ведь не работа по расписанию, а творчества пусть и криминального характера, так что какие-то отклонения по времени неизбежны. Будем ждать, другого ведь нам не остается», — буркнул Алексей, поднявшись, взял в руки бинокль и, отодвинув занавеску в сторону, стал внимательно просматривать пересечение улиц. Минут через двадцать он увидел, как недалеко от перекрестка остановился небольшой грузовичок с кунгом, на котором красовалась реклама какого-то цветочного магазина, и на этой рекламе был нарисован условный знак. «Все, Фаина, они приехали, берем сумки и уходим», – распорядился Алексей, и, уложив бинокль в сумку, подхватил ее и, ободряюще подмигнув баронессе, направился на выход. Соблюдая осторожность, он первым покинул квартиру и, спустившись вниз, направился к грузовичку. Подойдя к кабине, он увидел сидевшего за рулем Фокса, который жестом предложил взобраться в кабину на пассажирское место, что он и сделал. «Ваш заказ исполнен. В Кунге находится фуфырик. Он в беспамятстве. Очнется через сутки, но он там не один. Там у него в подвале ресторана в Казимате был какой-то пленник, также пребывающий в состоянии сна. Очнется он через пару часов. Помимо этого в сейфе оказался какой-то архив, за который вы обещали сделать дополнительную бонусную выплату». Так что за пленник и архив с вас еще 25 кусков, и мы с вами будем в полном расчете. Архив сложен в брезентовую сумку, она также находится в Кунге. Посмотрите за занавеску и сами все увидите», – деловито произнес Фокс и с ожиданием посмотрел на Алексея. Тонко усмехнувшись, он извлек деньги, отсчитав озвученную сумму, передал их исполнителю. «Вам следует поскорее из города свалить. Люди Фуфырика через пару часов придут в себя и организуют масштабные розыски своего шефа». «И поверьте, они умеют работать не хуже полицейских соскорей». «На меня и моих людей они выйти не смогут. Но вас, как заинтересованных лиц, могут вычислить. Так что давайте, пока горд не перекрыли с помощью продажных полицейских, а таковых у Фуфырика и его людей наберется немало». «У вас есть где-то 3-4 часа максимум, имейте это в виду. По истечении того времени настоятельно рекомендую столицу не покидать, а где-то сохраниться недели на две, а то и три», предупредил Фокс Алексея и, спрятав деньги в наплечную сумку и взглянув на заказчика, вручил ключи от грузовичка и произнес. «Машина вам в качестве сувенира от фирмы, только постарайтесь от нее как можно быстрее избавиться, желая вам успешно срубить бабла». Благодарный кивнув, Алексей оттянул шторку и взглянул внутрь Кунга и увидел связанного фуфырика, рядом с ним еще одного мужчину, лицо которого было плохо видно. Также там лежала и большая брезентовая сумка, доверху набитая какими-то картонными папками. Заказ исполнен, произнес Алексей, тем самым завершая сделку. И только тогда Фокс открыл двери, выйдя из салона неспешным шагом, прошел пару десятков метров, свернул в переулок и исчез из поля зрения. Усмехнувшись про себя, Алексей оттянул шторку за спинками сидений и, войдя внутрь, смотрел, крепко ли связан криминальный авторитет, и взялся за второго пленника. Перевернув его на спину и увидев его лицо, он чуть на пятую точку не свалился от неожиданности. Это был его пропавший напарник. За его спиной неожиданно хлопнула дверца, и Алексей, выхватив револьвер, выставил его вперед и негромко задал вопрос. «Фаина, это вы?» «Да, это я, Алексей. Что там, нас этот самый Фокс случаем не обманул?» «Нет, заказ исполнен в точности, фуфырик у нас, но что поражает, так это то, что в его плену находился мой напарник Винду Литл. Ума не приложу, как такое вообще стало возможно?» Пребывая в глубокой задумчивости, ответил Алексей, не зная, что и думать. Ситуация складывалась более чем странной алексей дайте ключи от машины, я ее поведу, нам надо отсюда поскорее уехать», потребовала баронесса, нервно оглядываясь по сторонам, устроившись за рулем грузовика. «Нам надо не просто отсюда как можно скорее убраться, нам надо покинуть Астариум в течение двух часов, в противном случае у нас могут возникнуть серьезные неприятности», отозвался Алексей передав баронессе ключ от машины, перебрался на переднее сиденье, готовый в любой момент схватиться за оружие отражать возможное нападение. Взяв ключ, баронесса завела двигатель и медленно тронулась с места. Проехав несколько километров, Фаина заехала в глухой проулок в промышленной зоне и указала, где спрятана машина. Выйдя из кабины, он подошел к фанерному забору и, взявшись за него, отодвинул в сторону и увидел легковой автомобиль. Подойдя к нему, нашел спрятанный ключ и, открыв дверь, сел за руль и вывел машину на дорогу. На освободившееся место баронесса загнала грузовичок, и Алексей взялся за работу. Перетащив напарника, сумку и фуфырика на заднее сиденье, они выехали с проулка и он обратил внимание, как за ними следом тронули сразу две легковые машины. Сердце ёкнуло, возможно, это была слежка, но прежде чем сообщить это Фаине, Алексей должен был в этом удостовериться. За час сменив еще две машины, Алексей ощутил озноб, за ними точно вели наблюдение три машины, и это только те, которые он сумел вычислить. Но, скорее всего, этих машин было больше, что однозначно указывало работу Фокса. Он срубил с них бабло и, воспользовавшись этим, срубил с других. Хитрый. Не зря Фоксом его зовут. Хитрый лис. «А ну-ка, Фаина, пересядьте-ка, я сяду за руль. Там впереди довольно сложный лабиринт. Если не знаешь дороги, заблудишься», — настойчиво потребовал Алексей, предчувствуя, что их при удобном случае будут брать живьем. Что такое? С беспокойством поинтересовалась баронесса, останавливая машину. Фаины, за нами следят». «Сейчас я заведу машину в одно место, где мы перетащим фуфырика с вином в другой фургон, и ты поедешь сама в пригород Эльмиора. Вместе с вином будете держать в клетке нашего пленника в тайном убежище». Ответил на поставленный вопрос Алексей и прибавил скорости. Ему необходимо было на некоторое время оторваться от преследования, спровоцировав их на более активные действия. «А ты что делать будешь?» С тревогой в голосе поинтересовалась баронесса, посматривая по сторонам. «Не бойся, я тебя свином и пленником прикрою где-то на час, после чего скроюсь. Вы меня будете ждать в убежище, и после моего возвращения будем решать, что нам делать дальше. Вы, главное, за время моего отсутствия не дергайтесь. Похоже, захват фуфырика кое-кого всерьез обеспокоил, это уже серьезно. Если до этого момента мы действовали в тени, то теперь будут нас активно искать, для нас теперь обратной дороги нет». Скороговоркой проговорил Алексей, свернув переулок, понесся как сумасшедший – ловко петляя по лабиринту узких улиц и проулков. Через полчаса сумасшедшей гонки он вывел машину на нужную улицу и уже спокойно проехал до жилого комплекса и загнал ее во внутренний дворик. Закрыв на засов ворота, он оглядел улицу и с облегчением выдохнул. Преследователи отстали от него на некоторое время. Что там удалось оторваться от погони? Сдерживая волнение, поинтересовалась баронесса, с тревогой посматривая на Алексея, деловито открывшего заднюю дверь автомобиля. «Да, но в лучшем случае минут на десять и только, так что надо спешить. Хватайте сумки с архивом и давайте за мной следом идите», – проговорил он и, взвалив на плечо довольно тяжелого криминального авторитета и с трудом шагая, поднялся на третий этаж и указал баронессе, где сорвать обои. Пройдя через прорубленный проход, Алексей спустился и, выйдя во внутренний дворик, погрузил в фургон, пребывающего в блаженной нирване Фуфырика, и распорядился. «Файна, оставайтесь здесь и садитесь за руль, ключ от машины в замке, а я сейчас принесу вина, и вы немедленно выезжайте за город, только не здесь, а дальше в километрах восьми есть второстепенная дорога на выезд из города. Там в фургоне есть деньги, вода и продукты на несколько дней, а также оружие и боеприпасы. Настоятельно рекомендую в ближайших населенных пунктах купить еды и ехать в Альмиор самыми глухими дорогами. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом себе из-за своей непредусмотрительности локти кусать». «Я все понимаю», — опустив глаза, тихо проговорила Фаина и еще тише добавила. «Ты только вернись, пожалуйста». «Куда же я денусь с подводной лодки?» — выдохнул Алексей и, резко развернувшись, бегом бросился в дом. Пробежав по лестнице, он подскочил к воротам, осмотрел в щель в ворот улицы и увидел, как из двух проулков выехали два автомобиля, которые их преследовали. С таким трудом выигранное время подходило к концу. Подойдя к машине, он достал из салона все еще пребывающего в отключке напарника и, взвалив на плечо, понес его наверх. Нести Ивана было тяжело, он весил куда больше фуфырика. Кое-как, дойдя к фургону и погрузив напарника, он открыл ворота и махнул рукой, требуя, чтобы баронесса немедленно выезжала. Неожиданно она выскочила из кабины и, подбежав к Алексею и поцеловав его в правую щеку, успешно села за руль и выехала из внутреннего дворика. Закрыв ворота, он вернулся в соседний таунхаус и, подойдя к окну, осмотрелся. Человек пятнадцать взяли под контроль всю улицу, некоторые из них обходили дома и заглядывали во внутренние дворики, высматривая, какие там стоят автомобили. До его квартирки оставалось пройти несколько номеров. Тяжело вздохнув, Алексей выпил воды и, достав из шкафа спрятанный там ручной пулемет с запасными дисками и штуцер с оптическим прицелом. Снарядив оружие, он спустился на второй этаж и стал ждать, когда появятся по его душу. Появились они через три минуты и, наконец, увидели искомую машину и, дав сигнал всем остальным, принялись вскрывать замок. Поразмыслив несколько мгновений, он отложил в сторону штуцер и, взяв пулемет, передернул затвор и прицелился. Вскрыв замок, трое вошли во внутренний дворик, и Алексей, без всяких сожалений, выпустил короткую очередь. Все трое, обливаясь кровью, рухнули как подкошенные, что не осталось незамеченными остальными. Быстро перестроившись, нападающие, прикрываясь заборами, стали подходить все ближе и ближе. Алексей стрелять не спешил, ведь ему необходимо было продержаться здесь еще где-то около получаса. Отложив пулемет, он взялся за штуцер и, выисков в прицел одного из нападавших, выстрелил, затем подстрелил второго. Остальные, увидев, что происходит, остановились, не делая попыток продолжить движение. Минут пять Алексей ожидал повторения атаки, но ее не последовало. В задумчивости постояв некоторое время, он подхватил оружие и, поднявшись на третий этаж, внимательно прислушался. Откуда с потолка едва раздавался шорох, похожий на мышиный. Первый пришедший в голову мыслью было пройтись длинной очередью по потолку, но он быстро взял себя в руки и решил подождать, когда нападающие попытаются проникнуть через чердак в квартиру. Блокирующие с улицы таунхаус боевики продолжали находиться на своих местах, выжидая, когда посланная группа проникнет в дом через чердак. Прошло минут десять, и Алексей увидел в окно, как из ближайшего переулка выезжают сразу три пулеметных бронеавтомобиля с опознавательными знаками военной жандармерии. А значит, нападающие к местным бандитам и криминалу не имели никакого отношения. Дело приобретало совершенно неожиданный поворот. При таких раскладах необходимо было срочно сваливать, пока была такая возможность, но уходить без получения подтверждения не хотелось, надо было понять, кто за ними устроил преследование прикинул в уме, что в самое ближайшее время под прикрытием пулеметных очередей те, кто находился на улице, предпримут попытку штурма, и под их прикрытием на него попытаются напасть чердака, и тогда все, он окажется в смертельной ловушке. «Вот же зараза!» — со злостью проворчал Алексей и, подняв ручной пулемет, открыл беспрерывный огонь по потолку, и сразу послышались вопли и стоны раненых. Выпустив весь диск, он быстро его сменил на полный и, свалив в шкаф, забрался на него и прикладом ударил точно в то место, откуда доносился шорох. В результате на пол рухнула целая древесно-стружечная потолочная плита, и вместе с ней полетели вниз сразу несколько раненых человек. Быстро взглянув в образовавшуюся дыру и не увидев на чердаке никого, взялся за раненых. Ловко смотав проволокой руки и ноги, Алексей проверил карманы и достал четыре служебных удостоверения и несколько отпечатанных разыскных листов с указанием тиража в 20 экземпляров. Раскрыв удостоверение, он обомлел. Все четверо являлись кадровыми сотрудниками четвертого департамента тайной полиции и проходили службу в отделе внутренней охраны короны. Не забывая поглядывать в окно, Алексей, пребывая в глубокой задумчивости, развернул разыскные листы и, вглядевшись в изображение мужчины, разыскиваемого как беглого агента гальзианской разведки, от всей души выругался, на него смотрел он сам в том образе, который был им наложен для общения с Фоксом. Сложив разыскные листы во внутренний карман, Алексей сфотографировал на смартфон удостоверение и, бросив их на пол, подошел к наименее пострадавшему и, присев возле него на курточке, нейтральным тоном задал ему вопрос. «Кто вас послал по мою душу?» «Я ничего тебе не скажу, предатель, хоть на ремни меня распускай. Ты продался гальзианцам, и за это тебя ждет позорная виселица!» С чувством выпалил штаб-капитан тайной полиции, с презрением взирая на сидевшего возле него человека на корточках. «Э, нет, капитан Розов, я изменником никогда не был, но вот тот, кто меня в таковые записал, и есть настоящий резидент гальзианской разведки. Придет время, мы с тобой аргументированно поговорим на эту тему, даю слово офицера». «Запомни это, штаб-капитан, но предупреждаю. Если об этом сообщишь своему начальству, наживешь на свою задницу большие проблемы». С грустной усмешкой проговорил Алексей и, подмигнув Розову добавил. «Не держи на меня зла, капитан, ничего личного. У каждого своя служба». Резко поднявшись, Алексей подхватил ручной пулемет со штуцером, быстро нырнул в пролом, пробежал вниз по лестнице, на скорую руку, протерев оружие от своих отпечатков пальцев, сбросил его в сточную канаву и, быстро сняв с себя грим, спокойно вышел из таунхауса и неспешной походкой направился вдоль улицы. Пройдя метров пятьдесят, он перешел на другую сторону улицы и пошел дальше, но, не доходя до угла пары метров, неожиданно ощутил на себе чей-то злобный взгляд. Медленно развернувшись, Алексей на мгновение замер. Возле покинутого им Таунхауса Пашатовой стоял и прицелился в него штаб-капитан Розов из его же собственного штуцера. Словно в замедленном кино он видел, как указательный палец штаб-капитана тянет спусковой крючок. И в этот момент Алексей, действуя исключительно на подсознательном уровне, отпрыгнул в сторону, и пуля пролетела в стороне, и, попав в стену, отбила довольно большой кусок штукатурки и кирпича. Сделав следующий прыжок, Алексей уже почти скрылся за углом, но вторая пуля по касательной чиркнула его по затылку, его развернула вокруг своей оси. Он упал на тротуар и увидел, как штаб-капитан зловеще ухмыляется, направляясь в его сторону. И в этот момент появившийся бронеавтомобиль выпустил короткую очередь, и голова штаб-майора Розова разлетелась, как гнилой арбуз. Понимая, что офицеры тайной полиции в штатском, бойцы военной жандармерии приняли за преследуемое лицо и выпустили в него пулеметную очередь, так как он был вооружен, Алексей с трудом поднялся и поспешил скрыться в ближайшем проулке. Ощупав голову и посмотрев на себя в стеклянной витрине, он с облегчением выдохнул, несмотря на то, что пуля прошла по касательной и стисала небольшой кусок кожи вместе с волосами. Крови почти не было, вот только голова начинала болеть все сильнее и сильнее. Алексей углублялся все дальше и дальше в лабиринты узких улиц столичной окраины. Он с трудом вырвался, буквально пройдя по лезвию бритвой, и в его крови все еще бушевал адреналин и жажда действий. Но он в глубине души ощущал, что как только эта волна спадет, ему станет очень плохо. Отголоски этой боли он уже начинал ощущать. Необходимо было найти где-то убежище, где он мог хотя бы отлежаться какое-то время, что в сложившейся обстановке было практически нереально. Спустя час ходьбы Алексей ощутил, как у него начинает кружиться голова и подкашиваться ноги, а в глазах появился белесый туман. Идти с каждым пройденным шагом становилось все тяжелее и тяжелее. Пройдя еще пару сотен метров, он с трудом поднял голову и прочитал расплывающиеся буквы названия улицы. И неожиданно для себя понял, что где-то он уже название этой улицы слышал, вот только никак не мог припомнить, где именно. «Где мог слышать название улицы Тюльпанов?» — проворчал себе под нос Алексей, привалившись плечом к стене. Стоять на ногах уже было сложно, он ощущал себя словно на палубе корабля во время бушующего шторма. Постояв пару минут, он оттолкнулся от стены и, сделав пять шагов, вдруг остановился как вкопанный. Из приоткрытой двери вышла Селеста, и тут он вспомнил, как она называла свой новый адрес места жительства — улица Тюльпанов, 23. Выйдя на тротуар и увидев Алексея, Селеста на какое-то мгновение замерла от неожиданности, но, быстро взяв себя в руки, подошла к нему и, внимательно всмотревшись в его затуманенные глаза, осторожно задала вопрос. «Скальпель, я глазам своим не верю. Неужели ты ко мне пришел за помощью?» «Здравствуй, Селеста. Видит Бог, я не специально, случайно на эту улицу забрел. Ну да, мне требуется на какое-то время надежное убежище и квалифицированная помощь врача. Нет, если ты не можешь по каким-то своим причинам, не надо, я ее найду где-нибудь в другом месте». Слегка запинаясь, ответил Алексей, ощущая ком в горле. Его начинало подташнивать, так как головокружение стало усиливаться. «Ты бабушки своей расскажи насчет помощи. Никто тут тебя даже на порог не пустит. Район не очень тут благополучный». Нахмурившись, проговорила Селеста и, помолчав несколько мгновений, заговорила вновь. «Я вижу, ты вновь попал в серьезную передрягу. На тебе лица нет и на левом плече капли засохшей крови. Пойдем ко мне посмотрим, что с тобой приключилось и как я смогу тебе помочь». «Пойдем. Мне действительно становится все хуже и хуже». Глухо отозвался Алексей, облокотившись правой рукой о стену. Его качало. «Давай я тебе помогу, скальпель». Подхватив его под левую руку, Селеста осторожно подвела Алексея к двери и, открыв ее ключом, помогла ему войти в трехэтажный дом и подняться по лестнице на второй этаж. Усадив его на диван, осмотрела, хмуро покачав головой, и произнесла «Где же тебя так угораздило? Неужели во время очередного налета на чей-то дом или усадьбу подстрелили?» «Не поверишь, шел себе по улице, никого не трогал. Это там, где длиннющий жилой комплекс из таунхаусов». И тут вдруг какой-то тип с винтовкой вышел и стал в меня стрелять. От первой пули я уклонился даже почти что скрылся за ближайшим углом, но вторая пуля по голове черканула и меня развернула, и я увидел, как непонятно откуда выехал бронеавтомобиль и этого чокнутого короткой очередью свалил. Заплетающимся языком проговорил Алексей, и глубоко вздохнув, достал из кармана все свои наличные и, положив на диван, попросил. «Селеста, мне срочно нужен врач, мне с каждой минутой становится все хуже и хуже». Не знаю, но, похоже, это сильное сотрясение мозга или что-то типа того. Медленно поднявшись, Алексей, сделав пару шагов по направлению к окну, и тут в его голове как будто что-то взорвалось, и он, с тихим стоном потеряв сознание, рухнул на ковер и больше не шевелился. Селеста в страшном испуге подбежала к Алексею, и, склонившись над ним, пощупала пульс. Он был. Выдохнув с облегчением, она громко воскликнула. «Кира, а ну бегом сюда, мне нужна твоя помощь». Дверь шкафа открылась, за которой скрывалась входная дверь в потайную комнату. И оттуда вышла женщина лет сорока, и, увидев лежавшего без сознания мужчину, возмущенно воскликнула. «Миледи, откуда взялся этот оборванец? Неужели вы его сами сюда привели? Если это так, я вынуждена буду все доложить вашему отцу. Негоже даме столь благородных кровей екшаться со всяким отрепьем». «Он не отрепья». Помнишь, я тебе говорила, с кем мне довелось встретиться? Так вот, часть архива, который мне удалось выкрасть, находится в его руках. Так что давай скорее за врачом, поезжай, не хватало, если он умрет. Тогда все ниточки оборвутся окончательно. Отрицательно покачав головой, ответила Селеста, ощупывая карманы потерявшего сознание офицера. Он в первую очередь висельник, поэтому будьте с ним предельно осторожны, миледи, этот человек опасен. Уже несколько мягче отозвалась и, предупредив, что с врачом придет не ранее, чем через 20 минут, и хотела было уйти. Но ее остановила Селеста и потребовала помочь ей перенести Алексея на диван. С трудом его приподняв, они кое-как перенесли его, и только тогда Кира, тяжело вздыхая, удалилась. Посидев в задумчивости некоторое время, Селеста вновь взялась за досмотр карманов и в результате образовалась небольшая кучка из двух револьверов с патронами трех тысяч гульденов, ключ от автомобиля жестяной коробки, обмотанной какой-то прозрачной пленкой. Сорвав пленку, она осторожно открыла коробку и увидела обложку какого-то удостоверения. Взяв его в руки, Селеста медленно раскрыла удостоверение и увидела фотографию, заверенную гербовой печатью, с которой на нее смотрел человек, сейчас лежавший рядом с ней в бессознательном состоянии. Перечитав звание, занимаемую должность и отдел тайной полиции, девушка от неожиданности выронила удостоверение, и округлившимися глазами всмотрелась в бледное лицо Алексея, и не верила своим глазам, такого она ожидать никак не могла. Оставалось только понять, как ей быть в этих обстоятельствах. По каким-то непонятным причинам ей в голову ничего осмысленного не приходило, произошедшее основательно выбило ее из колеи. Минут через двадцать в комнату вошла Кира с врачом, мужчиной пожилого возраста, ведущим частную медицинскую практику. Предупредительно поздоровавшись с Селестой, врач подошел к дивану и, поставив свой чемодан на стул, раскрыл его и достал флакон с обеззараживающей жидкостью. Тщательно протерев руки, он взялся за осмотр пациента, пребывающего в бессознательном состоянии. Осмотрев засохшую рану, врач прощупал череп, после чего снял полувоенный френч с рубашкой, достав медицинский стетоскоп, стал прослушивать дыхание и сердцебиение. Спустя минут пять, сняв стетоскоп, врач, глубоко вздохнув, обработал засохшую рану и, наложив марлевую повязку, поднялся и, собрав свой чемодан, внимательно посмотрел на Селесту и негромко заговорил. «Миледи, не знаю, кем вам приходится этот молодой человек, это не мое дело, но должен сказать, хотя о таких пациентах я обязан незамедлительно докладывать в ближайший департамент криминальной полиции. Но хорошо зная вас, Миледи, и вашу семью, я этого не сделаю. Что касается пациента, то я диагностирую у него сильное сотрясение мозга, вызванное касательным пулевым ранением, произведенным из винтовки или штуцера. Ему крупно повезло, попади пуля на 2 см ближе, и он бы умер мгновенно. В общем, все могло быть во много раз хуже». Вашему, эм, знакомому я прописываю строгий постельный режим сроком на 5 дней, который может быть продлен еще на 2-3 дня в зависимости от состояния пациента. Помимо этого, я сейчас выпишу вам необходимые лекарства. Купить их можно в ближайшей аптеке. В следующий раз я приду через 2 дня в это же самое время и проведу осмотр. Мало ли, вдруг потребуется вносить некоторые коррективы в лечение пациента. Благодарю вас, Казимир Карлович, вы нам очень помогли проговорила Кира и, подхватив медика, поспешила увести его вниз и провести оплату за предоставленную медицинскую услугу. Вернувшись через несколько минут, Кира подошла к Селесте, задумчиво смотревшей куда-то в окно, и, внимательно ее рассмотрев, осторожно задала вопрос. «Что-то на вас лицание? Давайте выкладывайте, что за время моего отсутствия произошло?» Медленно обернувшись, Селеста посмотрела в глаза Киры и, помолчав несколько мгновений, протянула служебное удостоверение, найденное во внутреннем кармане Алексея. Осторожно взяв его в руки, Кира открыла его и, самым внимательным образом его рассмотрев, нахмурилась и тихим голосом поинтересовалась. Быть может, это подделка? Оно настоящее, поверь, я знаю, о чем говорю. Так называемый скальпель и лейтенант управления контрразведывательных операций четвертого департамента имперской тайной полиции, состоящий в должности охранителя, одно и то же лицо. Но если вдуматься, лейтенант алексей Тутовин никакой не бандит, а реальный контрразведчик, выполняющий поставленные свыше задания. Он и его напарник не налетчики, я это видела собственными глазами, находясь на чердаке. Во время нападения на усадьбу неизвестных злоумышленников, которые после обыска и допросов убили всех там находившихся без всякой жалости. Это и была банда пресловутого скальпеля, — в глубокой задумчивости ответила Селеста, и, помолчав какое-то время, продолжила говорить. Контрразведка не занимается криминалом, это епархия криминальной полиции, а значит, лейтенант Тутовин расследует какой-то заговор, причем... Кира, давай выйдем в другую сторону и поговорим в его присутствии, даже если оно условно говорить как-то неудобно. Понимающие кивнув, женщины вышли и, пройдя на третий этаж, зашли в кабинет и, закрыв за собой входную дверь на ключ, расположились в креслах, и Селеста продолжила начатый разговор. Так вот, на мой взгляд, лейтенант Тутовин ведет расследование в автономном режиме, но кто является его бенефициантом, вопрос интересный. Мне так думается, за ним стоят те, кто заинтересован в срыве заговора против короны, в котором замешаны некоторые представители старой аристократии и высших чинов государственного аппарата империи. В таком случае мы сможем его использовать в наших интересах, ведь наши враги, как я понимаю, в заговоре участвуют, а если даже нет, то ежели к делу подойти с умом, можно в глазах лейтенанта их таковыми сделать». Сценичная усмешка это звалась Кира и, подумав несколько мгновений, добавила. Напрямую действовать тут не годится. Тут надо подходить с особой женской хитростью и коварством. Все же Тутовин – кадровый контрразведчик, даже пусть и в чине лейтенанта, а простаков и наивных людей в этой организации, насколько я знаю, не держат. Ничего мы не будем делать. Нашей политикой будет женская кротость и покорность судьбе, благодаря чему мы добьемся во много раз больше, чем изощренными и тщательно спланированными интригами. Лейтенант Тутовин, и уж тем более тот, кто за ним стоит, люди далеко не простые и крайне опасные. «Наше с тобой оружие — кротость и покорность в глазах этих людей, что позволит нам со временем войти в этот круг и решить все наши с тобой проблемы». Помолчав некоторое время, ответила Селеста. И, взглянув на стенные часы, глубоко вздохнула и предложила. «Кира, все же стоит вернуться и позаботиться о лейтенанте. Его надо обмыть и переодеть, да и за выписанным лекарством сходить». «Пойдемте, оно действительно того стоит. Да и вообще лейтенант — это весьма интересный сам по себе мужчина». Ничего не ответив, Селеста с некоторым раздражением пошла обратно, размышляя, правильно ли она выбрала стратегию, но потом выкинула это из головы, человеку действительно требовалась ее помощь, и она не могла отказать.